На парк обрушился ливень. Вода заполняла сточные канавы, переливалась через край, а потом порывы ветра отбрасывали ее обратно. Вода была соленой. Горгульи вылезли из укрытий, где обычно проводили дневные часы, и теперь с распростертыми в сторону крыльями, раскрыв пошире уши, восседали на каждом карнизе, на каждой башенке, готовые схватить все съедобное, что может принести вода. Поразительно! и что только не выпадало на Ангморпорг. Дожди из мелкой рыбешки или лягушек стали привычным делом. Куда неприятнее было, когда шел дождь, допустим, из острова в кроватей. Из сломанной водосточной трубы излился поток воды прямо в окно Ости Шока. Тот как раз сидел на кровати за неимением стула, а также каких-либо других предметов мебелировки. И Ости нисколечко не рассердился. Быть может, через пару минут он и рассердится. А может и нет. Не то чтобы Осси был, ну, как это говорится, слегка чокнутым. Друзья назвали бы его тихим безвредным человечком сам в себе и по себе, но они его таковым никогда не называли, потому что друзей у Осси шока не было. Впрочем, была группа людей, собравшихся по вторникам попрактиковаться в стрельбе из лука и иногда после занятий Осси отправлялся вместе со всеми в трактир. Сидел там и слушал разговоры. А однажды, поднакопив немного денег, взял да и угостил всю компанию. Хотя никто, наверное, этого не запомнил. Разве что спроси их кто-нибудь, сказали бы, «Ах, этот, ну да, его, кажется, Ости зовут». Обычно именно так отзывались об Оси. Люди просто не замечали его, как не замечают пустое место. Не видели и не замечали. Причем он был не так уж и глуп, Наоборот, Оси очень много размышлял. Иногда сидел часами и думал, думал, упершись взглядом в стену напротив, на которой дождь влажными ночами рисовал карту Кладча. Кто-то, что было силы, заколотил в дверь. «Господин Шок, вы в приличном виде, можно зайти?» э -э, «Я немного занят, госпожа Трата», ответил он, пряча под кровать к пыльным журналам лук со стрелами. Эй, -э, «Я насчет денег за комнату». «А что насчет них, госпожа Трата?» «Вам известны мои правила!» «Я заплачу завтра, госпожа Трата!» Ответил Осси, глядя в окно. «До полудня и наличными! Или убирайтесь вон!» э, «Да, госпожа Трата!» Наконец, хозяйкины башмаки тяжело утопали вниз по лестнице. Очень медленно, не пропуская ни одной цифры, Осси шок сосчитал до пятидесяти. Потом сунул руку под кровать и вытащил лук.